Как стелить соломку? Люди просты, суеверны, малообразованы и почему-то уверены, что с ними-то этого не случится. Но принципиально не думать о плохом конце – это очень детский и наивный подход. Я уверен, что как раз о плохом думать необходимо. Это нормальное мышление бизнесмена – анализировать все возможные негативные события, которые могут произойти с бизнесом, и определять пути их устранения. Список этих плохих событий довольно ограничен, да и пути решения не оригинальны. Где-то это обычный страховой полис, где-то неформальная страховка, основанная на связях, где-то необходимое знание. Чувствуешь, что в чем-то плаваешь, возьми нужную книжку и прочитай. Никому еще не вредило. В жизни и бизнесе, как бы хорошо вы ни просчитывали все варианты и возможности, всегда будут неучтенные риски. Но это не значит, что раз так устроен мир, то страховаться не нужно вообще. Я не перестраховщик. Я рисковый человек, который всегда определяет свою меру риска. Если я рискую, это не значит, что я занимаюсь глупостями и надеюсь на авось. Это всего лишь значит, что в самом начале проекта я для себя определяю сумму, которую готов потерять. Простой пример. Я раньше любил круизы и с удовольствием ходил в казино, которое есть на каждом корабле. Я знал, что проведу там час-полтора с коктейлем и проиграю 100 долларов. Это как билет в развлекательное учреждение, как в театр сходить или на выставку. Нормальная цена за билет в развлекательное учреждение. Я на людей посмотрю, понаблюдаю за эмоциями и их переживаниями, развлекусь. Всего 100 долларов. И я знаю, что их проиграю, и через пять минут об этом не вспомню. Это нормальный подход к риску. Если вы выиграете, хорошо. Но лучше знать заранее, сколько, если что-то пойдет не так, вы потеряете, и не брать на себя неограниченные риски. Всегда думайте о конце. Даже если вы собственник-одиночка маленькой компании, даже если речь идет о разовой инвестиции. Скажу больше. «Даже если вы делаете частную инвестицию в виде покупки дома или же дачного участка, думайте о том, как вы будете с ней расставаться». Один мой знакомый американец за кружкой пива как-то сказал, «У меня теперь есть 20 тысяч акров на Аляске. И ты знаешь, я их так неожиданно для себя купил. Вечером сидел в баре с одним парнем, и он мне предложил их всего за 20 тысяч долларов». У меня было 18 тысяч, я еще пару тысяч занял и как-то сразу купил. Потому что 20 тысяч акров это много, а 20 тысяч долларов это не деньги. Несопоставимые же вещи, сумма и площадь. По дешевке взял. Повезло. Я его поздравил, а потом все-таки спросил. А сам-то ты был там? Нет, там ни дорог, ни подъездов. Так, раз нет дорог, то, видимо, нет и коммуникаций. Да, наверное. А что ты будешь с этим участком делать? Я работаю над планом развития этой земли. Молодец. А где найдешь деньги, если и эти 20 тысяч ты с трудом насобирал? Пока не знаю. Но все равно я что-нибудь придумаю. В первые минуты и мне казалось, что сделка выгодная. И все это очень дешево. Просто даром. Но Аляска большая, и таких участков там можно нарезать много. А вот 20 тысяч долларов – это деньги, которые приносят другие деньги. И после зрелых размышлений я стал думать иначе. Хотя бы потому, что случись что? Продать потом этот участок, на который только на собаках доберешься, и где нет ни нефти, ни алмазов – нереально. 20 тысяч акров. Земля до горизонта и дальше. Невероятные просторы за смешные деньги. У моего приятеля было настоящее ощущение лотереи. Казалось, так везет только раз в жизни. Вроде бы взрослый дядька, который копил эти деньги не один год. Но и он поддался иллюзии. Получаешь много, а платишь мало. Я, кстати, тогда задал своему приятелю еще один вопрос. А когда у тебя возникло ощущение, что, может быть, получилось не все так здоровско? Когда ты усомнился в том, что это не такая уж блестящая коммерческая операция? Я все подписал, деньги перевел, выпил по этому поводу виски и собрался было домой. И тут я вдруг осознал, что сейчас мне придется рассказывать жене об этой инвестиции всей своей жизни. Я шел и представлял вопросы, которые она задаст, и внутри стало некомфортно. Этот кухонный разговор с женой. С тупыми и неинтересными вопросами – простой, доступный инструмент, которым нужно воспользоваться в начале любого проекта, чтобы финал был не самым печальным. Бизнес – это проект, из которого всегда можно выйти. Это не трясина. Здесь вы не прикованы к галере. Никто же не хочет добровольно оказаться в роли бизнес-заложников. Но чтобы суметь выйти без потери неожиданностей, будьте прагматичны с самого начала. Любой знает, что в бизнесе не бывает решений, которые принимаются на основе полной информации. Всегда есть минимум одна переменная, которую вы не знаете. Это будущее. Можно быть Нобелевским лауреатом по экономике, как Шоу Зе Блэк. Можно даже изобрести знаменитую модель, которая потом будет использоваться всеми финансистами мира для прогнозов будущего поведения опционов по ценным бумагам но в итоге все равно обанкротится. Помню, как нас в бизнес-школе дрессировали как мартышек с этой моделью шоу Блэка. Отличная модель в большинстве случаев помогает, но как только речь заходит о будущем, появляются такие житейские термины, как «скорее всего» и «вероятнее всего». Пузырь лопнул, нобелевские гении обанкротились потому что жизнь гораздо разнообразнее любой модели. Если пытаться объяснять это же в менее корректных терминах, то нужно сказать, если дерьмо может случиться, оно случится. Я не могу, как на симтале, Талеб, написать про это целую книгу, но мой житейский опыт подсказывает. Где-то что-то может пойти не так, даже если кажется, что везде подстелил соломку. Но если вы подстраховались, то падать не так страшно. Будет неприятно, больно, но вы это переживете. Деньги для нашего мальчика. За кредитами с песней. Когда я брал первые кредиты, а кредиты я брал в огромном количестве в течение всей моей бизнес-карьеры, все было на довольно примитивном уровне и в большей степени опиралось на личные отношения сторон. Сейчас все опроцедурено, и это хорошо. Хорошо, что в рыночной экономике России внедряются какие-то цивилизованные подходы и формируется приличная практика. В раздевалке спортзала я не так давно встретил знакомого девелопера южноафриканца, который здесь в Англии занимается коммерческой недвижимостью. У парня наболело, и он сходу начал мне жаловаться. Все банкиры, сволочи, они тупые и совершенно непонятно, для чего на этом свете они вообще существуют. Тема, конечно, не новая, да и случай довольно типичный, но до сего дня я был уверен, что так бывает только в России. Пришлось проявлять вежливое внимание и дослушивать его историю. Оказывается, этот бизнесмен обратился в два банка, и оба банка до сих пор морочат ему голову. Стал выяснять детали, Оказалось все просто. 40 с лишним лет бизнесмен не мог внятно сформулировать свой проект в тех терминах, которые необходимы человеку, принимающему решение о выдаче кредита. Мой знакомый пребывал в уверенности, что в его блестящий проект заложены вещи очевидные, понятные даже ребенку, лежащие на поверхности. То есть получалось, что взрослый дядька тратил время свое и время вежливых банкиров, которые его почему-то не посылали, И эмоционально, горячо, во всех красках рассказывал им о прелестях своего бизнес-проекта. Но потрудиться день-два и сделать хорошую презентацию, в которой были бы нормальные цифры, он не желал. Почему-то на эту простую домашнюю работу у него не было времени, не было желания, квалификации, да чего угодно. Мне вот что удивительно. Брать измором бедного начальника кредитного отдела банка предприниматель готов. Но вникать в суть собственного проекта и его презентовать никак. Он снова и снова продолжает надеяться на свое обаяние, красноречие, опыт и стучиться в одну и ту же стенку рядом с дверью. Это какое-то повсеместное упорство. Частенько предприниматели, которые идут за кредитом, почему-то считают себя умнее человека, который им эти деньги дает. Не надо никого гипнотизировать и мысленно внушать преимущества своего проекта призывая на помощь свое очарование и харизму. Хороший же пример господина Полонского, построившего воздушно-песочную империю на кредитах и личных связях с людьми, которые все это обеспечивали. Но жизнь – честная штука. А раз кредиты давались не под конкретные просчитанные бизнес-проекты, а под связи и харизму, то все и накрылось медным тазиком. Ребята, мораль простая. В чужой монастырь нельзя со своим уставом лезть. Банкир вовсе не обязан ковыряться во всех деталях ваших документов и предложений. Банкиру необходим нормальный, стандартизованный продукт, сделанный по его лекалам, который он сможет быстро оценить с точки зрения доходности и, главное, рисков. Банкиры ведь тоже люди. Им точно так же с деньгами расставаться тяжело. Поэтому, чтобы для обеих сторон процесс переговоров был не настолько болезненным, нужно играть по единым правилам и делать домашнюю работу. Для начала нужно ответить на простейшие и очевидные вопросы. Почему этот проект, реализованный на деньги банка, позволит с гарантией обслуживать долг и уверенно вернуть деньги в намеченный срок? В этом нет ничего сверхъестественного. Ответив на этот главный вопрос, любой предприниматель легко ответит и на дополнительные вопросы. А что будет, если нас подведут подрядчики? Если мы в срок не получим разрешение на строительство или не вовремя придет оборудование и так далее. Список этих вопросов всем известен, потому что риски известны. У бизнесмена должен быть внятный ответ для банкира, потому что для банкира сроки это те же деньги. Еще раз. Это старая и затертая, но тем не менее абсолютно верная мудрость. За деньгами в банк надо идти, когда они вам не нужны. Когда нужны, уже поздно. Собственно, это и есть рутинная работа любого финансового менеджера, который профессионально управляет оборотными активами компании. Вдумчивая работа с пассивами, планирование послезавтрашних ресурсов неизбежно толкают к необходимости создавать кредитную историю. А она ведь не реклама. Ее не проплатишь и не купишь. «Свет мой зеркальце, скажи» или «Зачем нужна управленческая отчетность?» Если у вас с утра ни с того ни с сего возникло непреодолимое желание сделать что-нибудь доброе и полезное для своей компании, я бы посоветовал идти путем малых дел и проверить таки управленческую отчетность. Правда, здесь есть проблемка. Одно из самых мудрых высказываний, что я слышал во время учебы в бизнес-школе «You get what you measure» вы получаете именно то, что меряете. Следовательно, если в голове у руководителя нет картинки того, что для его компании является стратегически важным, ключевым, определяющим, а что второстепенным, если он не понимает, куда ведет свои полки и с какой целью, то это занятие по изучению отчетов становится бессмысленным. У каждого менеджера, неважно, какое именно место он занимает на иерархической лестнице, обычно на столе лежит ворох всяких отчетов. Драма в том, что эти отчеты появляются и складываются стихийно, видоизменяются при помощи трудолюбивых работников IT-отдела формируются ниже стоящими звеньями. И обычно, загруженные текучкой руководители оказываются в роли всеядных животных. Они потребляют те сведения, которые им с разных сторон поставляют в том виде, который не ими задан. На самом же деле управленческие отчётики – это инструмент, который, к сожалению, невозможно придумать один раз и запустить в обиход как вирус. Так оно не работает. Если в этих бумажках ума и бдительного участия самого руководителя не хватает, тогда они будут все тормозить. Показателей, которые стоит отслеживать, чтобы понять, насколько устойчива компания, всего 2-3. Хотя на практике руководители обычно набросают 50 разных параметров. Итог предопределен. Данные неизбежно начинают противоречить друг другу. И то важное, на что стоило бы обратить внимание, замусолиться. Я поэтому всегда руководствуюсь правилом. Чем больше информации, тем меньше на самом деле нужно данных. Есть параметры, которые руководитель обязан отслеживать, хотя бы на периоде в месяц. Прежде всего, это параметры, характеризующие а – финансовое здоровье, и б – то, что мы называем обтекаемым словом «развитие». Хотя у одного талантливого екатеринбургского предпринимателя крупного ритейлера есть очень интересный подход в его управленческих отчетах. Он баланс компании закрывает каждый день. Видимо, он от этого кайфует. Каждый день считает, сколько у него в запасах и в деньгах. На каждом управленческом уровне эта работа по наведению резкости и пониманию того, что для компании является важным, а что требует уточняющего взгляда сбоку сверху, должна вестись постоянно. Удивляет другое. Процентов 80 всей управленческой отчетности, даже приличных, европейских и американских компаний, которые я видел, были скорее вредными, чем полезными. Топы этих компаний говорят, что не измеряют эффективность сотрудников отдела продаж, потому что не хотят внутренней конкуренции, психологических травм для тех, кто продает хуже и оказывается слабее. Я думаю, что с таким сопляжуйством хорошую компанию не создать, конечно. Успешные компании понимают, что единственная характеристика здоровья предприятия – это наличие развитой конкуренции внутри и снаружи. Ничего лучше, чем дарвинизм в бизнесе не существует. Другой занятный пример. Большие иностранные компании очень любят измерять динамику отношений между отделами и сотрудниками. И делать этот показатель значимым в отчете. Это модная технология оценки людей. Метод 360 градусов. Ни в одной солидной западной компании вы без этого не получите свой годовой бонус. Суть метода такова. Каждому сотруднику, его коллеги, а также подчиненные и руководители дают оценку. На первый взгляд идея неплохая. Но, как обычно, есть нюансы. На практике Эта система приводит к тому, что люди перестают высовываться, потому что никто же не любит выскочек. А поскольку никто выскочек не любит, каждый старается иметь низкий профиль, тихонечко отсидеться. Никто ни с кем ссориться не хочет, доказывать свое мнение не хочет. И вот это благое начинание приводит на самом деле к вырождению конкуренции, а значит и к вырождению компании. То, насколько улучшились отношения в коллективе, это стратегически бесполезная информация для бизнес-навигации. Когда вы работаете с управленческой отчетностью, хорошо бы использовать очень удобный и понятный прием Zoom-in, Zoom-out. Тот же самый прием, что используют все передовые маркетологи, анализируя продукт или рынок. При Zoom-out вы смотрите на компанию на расстоянии. И вам важны одни параметры. Когда вы делаете зум ин, обращайте внимание на отдельные части компании и на отдельные функции, и здесь вам важны уже совершенно другие показатели. Кроме того, очень важно не забывать следующее. Когда мы управляем компанией, мы опираемся на статистику. Когда хотят управлять нами, используют противоположный инструмент яркие эмоциональные, но единичные примеры. Тот же самый закон подлец был принят на основе одного примера – случая с Димой Яковлевым. Все проигнорировали статистику, и это привело к отвратительным результатам. Так и в бизнесе. Как только в кабинет прибегает ваш зам и рассказывает о вопиющем случае, вы принимаете самое популярное решение – запретить. Но вообще-то, чем меньше запретов в компании, тем в ней легче дышится. В знаменитую концлагерную бытность Калины запретов на самом деле было минимум. Всего три. Нельзя было бухать, врать и воровать. Без этих гигиенических условий строить приличную компанию и хороший коллектив невозможно, на мой взгляд. Все остальное строилось на позитиве, на том, как должно быть, на поддержании интересных начинаний и положительных стандартов. Мораль здесь проста. Как только на совещании кто-то размахивает вызывающим примером и давит на ваши эмоции, вместо того, чтобы с цифрами в руках апеллировать к вашему мозгу, значит он вас держит за дурачка и вами манипулирует. Управленческая отчетность как раз помогает очистить информацию от таких вредных и ненужных знаний. Я помню, как на стройках социализма мы выполняли план, чтобы все мы получили премии, К концу каждого месяца нужно было освоить определенное количество денег. Делалось это просто. В последний день месяца наш прораб заказывал грузовики с бетоном. И мы вместо асфальта добросовестно вываливали бетон и аккуратненько разравнивали. Поскольку бетонные работы были на порядок дороже асфальтовых, то мы в буквальном смысле, закапывая деньги в землю, план таки выполняли. Уверен. «Если бы в то время кто-то потрудился настроить систему измерения результатов, то, возможно, не пропали бы даром миллионы рублей и наш обезьяний труд».